Вращая руками, Томоми начала бежать на север по набережной, не дожидаясь ответа Минору. Поспешив за ее маленькой фигурой, Минору догнал её. Бросив на него взгляд, Томами увеличила темп 13 км в час. Как гордость девичьей команды по легкой атлетике, Томами явно могла достигать скоростей, с которыми Минору, возможно, не мог бы поспевать раньше, но теперь он даже не чувствовал одышки. Однако, выглядя слишком уравновешенным, казалось бы неестественным, Поэтому он старался дышать немного тяжелей. Ощущая свежую волну вины за добавление еще одного слоя обмана, Минора попытался скрыть это, говоря с ней между вдохами. Кстати, какая дистанция твоя основная минова? Трехкилометровый забег с тех пор, как мы поступили в старшую школу. Ух ты! А каково победное время на чемпионате между школами? В последнее время около 9 минут. 9 минут. Это значит, после короткого периода мысленных вычислений. Миноро слегка вскрикнул от удивления. «Больше 20 км в час? Ты должна бежать с такой скоростью 3 км?» Томоми усмехнулась криво, как бы намекая, что это уже немного поздно спрашивать. «Ну да. Я имею в виду, для олимпийского марафона среди мужчин не должны бежать с такой скоростью 42 км». Э... И, «И правда». Кивая рассеянно, Миноро обратил внимание на сферу, встроенную в его грудину. Он не измерял свое время с тех пор, как приобрел третий глаз но сомневался, что смог бы завершить полный марафон со скоростью 20 км в час даже сейчас. Таким образом, с точки зрения физических возможностей, Третий Глаз все еще не обязательно превращал своего хозяина в сверхчеловека, превосходящего нормальные пределы. Теперь, когда он задумался об этом, если бы все обладатели Третьего Глаза стали такими же сильными физически, как олимпийские чемпионы, правительство наверняка попыталось бы использовать это каким-то образом, По крайней мере, они, вероятно, хотели бы провести тест на физическую подготовку. Поскольку этого не происходило, очевидно, что правительство также знало, что пользователи третьего глаза автоматически не выиграют в соревновании против настоящих олимпийских атлетов. Чувствуя себя немного лучше, Минора глубоко вдохнула холодный зимний воздух. И тогда, как будто целясь в этот момент уязвимости, с его левой стороны прозвучал совершенно неожиданный вопрос. «Эй, Уцуги, хочешь зайти ко мне домой?» А, конечно. А, погоди, что? Автоматически кивнув, Минора подпрыгнула на несколько сантиметров в воздух. Самев приземлиться не упав, он взглянул на лицо Тамами с необычного угла. Поскольку она смотрела прямо вперед и дышала в нормальном ритме. Было невозможно понять, о чем она думает. Ее щеки и уши были немного красными, но это, вероятно, из-за почти морозного воздуха. Пока Минора пытался ответить, Тамами снова заговорила, не отрывая глаз от дороги впереди. «Наши дальние родственники в глуши каждый год присылают нам домашние эмоти на Новый год, но мы никогда не успеваем их съесть. Так что я подумала, что было бы здорово, если бы ты помог нам немного». «Я... понимаю». Может быть, это было его воображение, но казалось, что она говорила немного быстрее, чем обычно. Минору долго думал, как он мог бы отказать. «Верно. У него не было выбора, кроме как отказать. Внезапный визит к ней домой и поедание ее семейных рисовых лепешек было бы совершенно неуместно». Ему, вероятно, пришлось бы познакомиться с семьей Томоми, и он совершенно не верил в свои способности справиться с ситуацией, которая без сомнения оставила бы его в столиких воспоминаниях. Кроме того, он должен был сегодня навестить Каморусу, он не мог бы веселиться у друга дома, особенно у девушки, пока член СФД, который спас его жизнь, все еще боролся за свою в реанимации. Решив, что лучше использовать безобидное оправдание вроде «Моя семья готовит мне завтрак», Минору вдохнул, чтобы заговорить. И тогда он наконец заметил, как сильно сжет руки Томоми, когда они ритмично качались зад-вперёд у её боков. Томоми Минова тоже не была тем человеком, который легко социализировался. По крайней мере, в средней школе он помнил, что она была довольно изолирована. Будь то по собственному выбору или потому, что другие девочки держались от нее подальше. Поэтому для Томоми пригласить мальчика из другого класса к себе домой, даже если они были товарищами по бегу, вероятно, потребовало больше мужества, чем Минора мог себе представить. Если бы он сразу отказался, она бы наверняка пожалела, что пригласила его, тогда она запомнила бы это взаимодействие как горькое болезненное разочарование. По уже стерли воспоминания о кромсателе, Минору не хотел причинять ей ещё больше боли. Даже если это снова могло быть просто его эго. С этими мыслями Минору сделал еще один вдох, посмотрел на часы на своем запястье и заговорил. Еще довольно рано. Не побеспокоим ли мы твою семью?» Если кто-то заявится в гости в такую рань. Тут же лицо маме осветилось улыбкой, и она обернулась к минору. Нет, все нормально. Вся моя семья ранние пташки. Правда? Тогда думаю, я соглашусь, если это не помешает. Хе-хе, обязательно ешь побольше. Минова игриво ударила минору по левому плечу, все еще сжатой правой рукой, затем ускорила шаг еще больше. После пробежки некоторое время они подошли к серебристому подковообразному барьеру для автомобилей. Бампер моста Ханакура. Место, где Томами сказала, что каждый раз, когда она проходит там, ее ноги останавливаются, а грудь сжимается. Даже с ее стёртыми воспоминаниями, страх, который она почувствовала, когда крамосатель напал на нее, оставил след на ее сердце. Но этим утром Томами смогла пройти мимо дорожного барьера, даже не замедлившись. Как будто она даже не заметила его. Следуя за ней мимо судьбоносного места, Минору искренне надеялся, что те ужасающие воспоминания скоро полностью исчезнут из ее памяти. После того, как они пересекли мост Ханекура и оставили набережную реки Аракава позади, они направились на север по префектурной дороге номер 57. Конечно, Минору не знал, где находится дом Тамам Миновы, но предположительно он был недалеко, так как они учились в одной средней школе. Думая об этом, он последовал за Тамами до точки, где дорога поворачивала на восток, через реку Камагава, в жилой район. Прямая линия оттуда до дома Минору, вероятно, не занимала бы третьи мили. Тамами остановилась перед все еще новым, отдельно стоящим домом с белыми плиточными внешними стенами и улыбнулась. Это мой дом. Ух ты, какой красивый дом. На самом деле мой дом находится не дальше 10 минут ходьбы отсюда. На его случайный ответ Тамами приблизила свое лицо к его. «Правда? Где твой дом, Ацуги?» Но по дороге, по которой мы только что шли, маршрут 57, там есть традиционная кондитерская. Знаешь, где это? Недалеко оттуда». «Что? Я все время хочу туда за свежеприготовленной кастеллой». Тамами приблизилась еще больше, широко раскрытыми глазами, так что Минору наклонил свою туловище назад, кивая. «Да, они и правда вкусные. Воздушные. Верно?» Широкой улыбкой Томами наконец дошла, -то долго выдыхая она обхватила живот обеими руками. А, черт, просто думать об этом заставляет меня чувствовать голод. Давай, Уцуги, пойдем есть, моти. С этими словами тамами направилась ко входу, но минур замялся: Минова, ты уверена, что это нормально, если я приду без приглашения? Я же сказала все в порядке. Но я имею в виду, я, наверное, пахну после всей этой пробежки. А? Томоми быстро подошла к нему снова и принюхалась. «Да нет, все нормально. Но если тебя это так беспокоит, хочешь воспользоваться нашим душем?» «Нет, спасибо, это не так важно!» Минору дико покачал головой, пока Томами не засмеялась, запрыгнув на плиточное крыльцо, Минору последовал за ней, смирившись. «Десять минут спустя...» «Как же так получилось?» Сидя неподвижно на полу, Минору размышлял об этом, пока его пальцы быстро двигались... Крепко сжатый в руках был контроллер новейшей игровой консоли. Телевизор перед ним показывал футбольный матч. Рядом с ним с энтузиазмом кричал мальчик младшего школьного возраста, а свернувшийся у него на коленях серый полосатый кот дремал. «Ха! И над объят!» Мальчик вскрикнул, когда один из игроков на экране попытался сделать средний удар. Однако вратарь Минору прыгнул на траекторию мяча и отбил его. «Нет! Как ты это сделал? Ты крутой!» «Спасибо!» Минора отвел мяч, пока отвечал, экран быстро прокрутился. Минора не очень хорошо играл в игры и не часто это делал. С тех пор, как он переехал к Нурии, его жизнь мало связана с видеоиграми или мобильными играми, и он никогда не ходил к друзьям домой, чтобы играть в них. Он смутно помнил, как играл на ретро-игровой машине с сестрой Вакабы до инцидента, но не помнил название. Тот факт, что он все еще мог играть в современную футбольную игру с ее сложными контролями вероятно, нет, определенно, было благодаря третьему глазу. Благодаря его опыту борьбы с рубиновыми глазами, когда каждая секунда была на счету, он мог сосредоточиться настолько, что время казалось замедленным для него. Но из-за аденозин-нанофосфата, о котором рассказывала профессор Рири Иса, он не мог просто радоваться, что его рефлексы улучшились. В конце концов, вполне возможно, что третий глаз синтезировал какое-то странное химическое вещество в его теле, Которая влияла на функции его мозга. Думая обо всем этом, пальцы Анора почти автоматически двигались, манипулируя кнопками и джойстиками, направляя атлета с зеленым курсором к воротам противника. К счастью, или возможно к сожалению, его большой указательные и средние пальцы правой руки были в основном неповрежденными, так что у него не было проблем с использованием контроллера. Он обводил и передавал мяч между четырьмя игроками противника и нанес удар по воротам. Мяч прошел мимо руки вратаря растянутый до предела, и ударился в верхний левый угол ворот. «А, ты выиграл!» Крича драматически, мальчик упал на пол, держа контроллер в руке. Затем он повернулся к Минору с обюжным лицом. «Это правда твой первый раз, когда ты играешь в эту игру, Миноро? Чувствуя себя немного смущенным от того, что к нему так случайно обратился мальчик, которого он только что встретил, Минору кивнул. «Да, но я прочитал инструкции перед началом». «Кто ты, Амура?» «Кто это?» Минора уставился на мальчика в недоумении, и тот встретил его ошламленным выражением лица. Но прежде чем ребенок смог объяснить, кто-то закричал из столовой. Эй, со, ты должен звать его только по фамилии. Отсуги! Минора обернулся и увидел Тамоми, которая готовила еду, угрожающе размахивая палочками для еды. Ее мать в очках, стоявшая рядом, сразу же потянула ее за рукав. Дорогая, не размахивай так палочками. Но со! «Просто принеси мне сервировочную тарелку из кухни. Ладно!» Неподалеку от матери и дочери, читая газету, сидел отец Томоми, который тоже носил очки. Поскольку Минору пришел к ним без предупреждения, ему хотелось хотя бы помочь с едой, но младший брат тамоми, Сота, ученик пятого класса, затащил его играть в видеоигры, и теперь он был прикован к месту из-за свернувшегося у него на коленях. Самодовольно улыбаясь, пока его старшую сестру ругали, Сото силы возобновил игру в футбол. Ладно, Минору, на этот раз я тебя долею! Однако голос его матери сразу вмешался. Со, мы собираемся есть, так что не начинай новую игру! Минору ожидал очередной ссоры, но Сото удивительно быстро уступил, выключив консоль с неохотным. Ладно!